Глава 12. Сочувствующая Шен получает партнёра на всю жизнь. От лица Шен. Надо же, оказывается, этот паук ещё та ужасная штучка. Не беспокоясь за свою мариоку, мастер рвётся в бой, отрубая ноги этому пауку и сокращая их в сто раз. Он не понимает, что это у руки атаки боевого мастерства для мастера, а его безумный уровень регенерации вообще шокирует. Но этого не узнает. Теперь я вижу, как паук проглотил все огненные снаряды и трепещет от счастья. Честно, если бы я бросилась с ним, я вряд ли бы уже была жива. В этом плане изворотливым человеком быть лучше. Он начинает орудовать своими клешнями. Как и следовало ожидать, клешня – это в о п л о щ е н и я тьмы. Когда всё его тело – это сплошная тень, ха. Мастер явно удивлён и на одном дыхании обороняется. Паук действовал по шаблону, но скорость атаки прибавлял. Он весь дрожит и не может остановиться. Я оставила мастера сражаться в одиночку, так как хотела, чтобы ему досталось больше опыта, но всё заходит слишком далеко. Так что я должна попросить тебя покинуть этот мир. В этот момент мастер был распят на дереве и укушен пауком. Кровь. Кажется, я не могу быть просто зрителем. Я вылечу тебя, мастер. Похоже, хозяин пытается сделать что-то. Интересно, неужели у него есть ещё козырь в рукаве? В области, где были паук и мастер, произошёл взрыв. Расстояние между ними увеличилось. Мастер без труда освободился от клешни и стоял на ногах. Возле него были четыре малиновых шара. В мгновение ока они превратились в мощные стрелы, одна за другой полетели в паука. Результат. Так. Но шары, которые заряжались от ассора, находились в воздухе в режиме ожидания. Тогда что это было? Скорее всего, он изменил процесс Арии. Он должен был установить второй вариант действий. Короче говоря, пока его Мариоку не иссякнет, он может использовать её в любом ключе. В рядах Высших Драконов есть те, кто владеет таким искусством, но я первый раз вижу человека, использующего этот способ. Это всё так сложно, что пока я просто смотрела на всё это д е й с т в о у меня заболела голова. Но... Как он сделал такую магию без элементарного Бирд? В памяти мастера было что-то вроде игры. Интересно, у него также в голове есть окно, где расписаны все его навыки. Когда ранее я пыталась расспросить его об этом, он сказал, что у него нет такой удобной вещицы. Я рассердилась. Тем не менее, эта тварь неуязвима. Какой бы он урон не получал, он просто это всё впитывает и регенерируется. Хотя его конечности не выросли до нужного размера, как мастер проткнул их снова. И атаки мастера мешает ему сдвинуться с места. Это было похоже на то, как я скользила по своему собственному туману, и мастер поразил меня. Мастер готовит свой лук для удара в центр. Нет, это выглядело так. На самом деле он стоит в такой позиции, как будто у него есть лук. Когда я напрягла свое зрение, то увидела очертания лука. Красные атаки не прекращаются, магия у него есть до сих пор. Я не знаю, активирует ли он пять разновидностей своих шаров одновременно или по одному, но данную атаку не сравнять с тем, что было в начале. Мастер вытянул свою правую руку, а в л е в о ю он держал церемониальный нож как стрелу. Я видела голубой свет вокруг него, как будто он окутан в голубом тумане. Это было красиво, как иллюзия. Таким образом он сдерживал противника. Его мариоку даже не сравнится с тем, что было несколько минут назад. Похоже, что это вода. Этот элемент идёт ему больше всего. Но я думаю, это из-за нашего с ним пакта. Изначально у него была другая доминирующая сила. Мастер должен быть сконцентрирован на поединке. Кажется, концентрация покинула его. Он поддался своим эмоциям, и в конечном итоге всё может просто взорваться. Но несмотря на всё, он останется мне соратником. Не волнуйтесь, мастер, я не буду лезть под горячую руку. Я буду наблюдать за вашими действиями. Кинжал в его руках стал вместилищем магии. Он налился синим цветом, и мастер уже бежит с ним на паука. Этот кинжал был не просто для формальности. Синий луч в руках хозяина просто пронзил паука. Мало того, он прошёл сквозь него и связал эту тварь. Паук был настолько силён, что от его попыток вырваться задрожала земля. Гора поблизости начала рушиться. Некоторые валуны катились на землю. х а х а х а х а Я не могла сдержать смех. Такого рода атаки? Браво! Такие атаки могли поразить даже дракона. Мастер с почти безжизненным лицом шатался к большой тени, где был паук. Ну что, набил своё брюхо, извращенец? После этих слов лицо мастера посинело, и он упал. Этого следовало ожидать. Он потратил всё своё мариоку. Нет другого выбора. Надо было забрать его. Какого? Тень начала восстанавливаться. Паук восстанавливается. Такой атаки не выдержал бы любой верховный дракон. Надо поспешить. Расстояние слишком большое. Ведь если я это не сделаю, то... В один миг он прыгнул рядом с телом мастера. Это плохо. Это может оказаться фатальной ошибкой. Это очень плохо. Очень плохо! Паук начинает тереться своим телом об тело мастера. Он собирается его съесть? Убить? Он действительно извращенец! Вкусно! Что он сказал? Вкусно? Это самое лучшее! Мои внутренности заполнены! В первый раз такое! Что происходит? Я не понимаю смысла его слов. Замечательно! Так замечательно! «Так больно, что приятно! Ты первый, кто показал мне это!» «Кажется, жизнь мастера в большой опасности!» «Извините, что прерываю ваше наслаждение, но могу я обратиться!» «Я никогда тебя не отпущу! Я буду с тобой!» «Мастер, мне так жаль! Я допустила ошибку, что обрекла тебя на это, мой соратник!» Я готова даже выбрать какой-нибудь из предложенных вами сильных т имен. Паук не останавливается. Он даже не слышит меня. Эй, ты, извращенец! Послушай меня! Я со злости пнула Паука. Больно! Что ты делаешь? Ты разве не видишь? Я хочу помочь мастеру! Возьми тайм-аут, Паук! Кто ты? Я просто изменила свою форму. Разве ты не узнаешь меня? Это я, Верховный Дракон Шен. Я не знаю тебя. Мои мысли всегда были наполнены к о л о т о м Мастер, говоришь? У вас какие отношения с этим джентльменом? Странный вопрос. Я узнала его несколько дней назад. Мы с ним заключили пакт, поэтому связаны. А-а-а-а, ты дала ему залог. Я кое-что знаю о пактах. Так мне надо просто убить тебя, чтобы создать его снова, не так ли? Его ход мысли отличается. Даже я не думаю в таком ключе. Если бы я просто дала ему залог или т а р то я бы не называла его своим мастером. У него какое-то помутнение. Неудивительно, у него мозг насекомого. Он только думает, к о г д а б ы тебе пищу. Так вы заключили Пакт Родителей и Ребёнка. Получается, ты Ребёнок? Нет, это Пакт уровня 80 на 20. Теперь ты понимаешь, почему я выгляжу таким образом. Я не сожалею, что отказалась от моего тела Дракона. Теперь я могу носить кимоно и катану. Вообще, я чувствую себя отлично. Пакт Управления? Ты же Выший с Дракон, не так ли? Не повторяй это, как будто не понимаешь, мне и так немного не по себе, но ты понимаешь, что означает наши отношения. Это значит, что... Хватит быть таким извращенцем! Сердце мастера скоро перестанет биться! Ты правда р а б Конечно, да, но я бы предпочла, чтобы ты н а з в а л меня помощником, и если мастер позволит, я буду его сопровождающим. Нет, я буду первым. Я буду. Если на то п о ш л а то тот, кого первым назовут, тот и будет соратником мастера. Но я тебе не позволю заполучить этот статус. Это будет так? Ну, сейчас я с этим человеком. Так давай посмотрим, что получится. О -о -о -о. Спасибо, с э м п а й Что он задумал? Церемония, которая была не так давно, теперь происходит в окружении паука и тела мастера. Если ты делаешь пакт, то с третьей стороной он не заключается, однако если нет препятствий, то он имеет место быть. У меня будет больше мариоку и больше свободы, наверное. Будет ли паук рангом ниже меня в таком случае? Моё беспокойство нарастает. От этого может зависеть жизнь мастера. Я проверяю цвет нашего пакта. Он красный, значит действующий. Я смотрю на паука. Он медленно сжимает своё тело и начинает появляться фигура человека. Я буду служить вам всю жизнь, мой мастер. Моему удивлению не было предела. Блеск пронизывает её чёрные, как смоль, волосы. Её фигура стала соблазнительной. От паука не осталось и следа. В соответствии с действующим пактом, паук приобрёл форму человека и сформировал союз с моим господином, Макото м и ц у м и е Я тоже хотела чёрные волосы. Бессмертный паук стала номер один в Экареме. Будет ли она испускать ужас или станет номер один девушкой-воином? Будут ли у Шэн черные волосы? Не умрет ли Макот от всего сумасшествия? Вы узнаете в следующей главе!